и не только политиками, военными и интеллигентами, а также откровенными предателями. Одним словом, с теми, кто из корыстных или иных побуждений лояльно относился к японцам. С 1884 года на территории Китая активно действовала японская ультранационалистическая военизированная организация Союз Черного Дракона. Она же Амурский Союз. Эта организация, по сути, являлась филиалом японской политической разведки. О ней может много сказать только один факт. В 1884 году эта организация активно поддерживала Гапсинский переворот в Корее. И о нём скажем буквально пару слов, чтобы читатель понимал, в чём тут дело. А суть такова. В 1884 году группа корейских проамериканских реформаторов во главе с Ким Он Кюном при поддержке Японского Союза Черного Дракона в результате переворота свергла консервативное прокитайское правительство Кореи. Однако при содействии войск Цинской империи во главе с генералом Юань Шикаем прокитайская фракция восстановила контроль над государством. В результате этих событий погибли люди и была сожжена японская миссия. Это вызвало кризис в отношениях между Китаем и Японией, который удалось кое-как урегулировать мирным договором, подписанным в Тиндзине. На самом деле переворот как таковой был от начала и до конца спланирован японской разведкой и виртуозно исполнен Амурским союзом. Мирный договор предусматривал значительные преференции японцам на территории Кореи и Цинской Маньчжурии. А на последующем этапе истории, который начался после Синхайской революции 1911 года, Союз Черного Дракона активно поддерживал бейянскую клику и того же Юань Шикая против Гоминдана, преследуя цель возвращения Китая в монархическое русло. Причем Юань Шикая ни капли не смущала помощь прежних заклятых врагов. Вплоть до Мугденского инцидента, а Мугденский инцидент представлял собой подрыв железной дороги около Мугдена-Шиньяна и последовавшие за этим наступление Квантунской армии Японии на китайские позиции, что стало началом захвата Маньчжурии и предвестием Второй мировой войны на Дальнем Востоке. И после Мугденского инцидента до 1945 года японская разведка в лице Амурского союза активно поддерживала последнего маньчжурского императора Пу-И и его сторонников, подогревая их устремления по созданию маньчжурского государства, известного нам как маньчжоу на территории современных трех северо-восточных провинций Китая, которые до 1911 года действительно были исключительно маньчжурской вотчиной. Ну, про Маньчжоу Го знают очень многие, но немногие знают имя монгольского чингизида Демчиг Донрова, который при поддержке монгольских князей и японской разведки должен был восстановить не много не мало монгольскую династию Юань, которая правила Китаем еще при ху и на территории собственно Монголии и Южной Монголии, которая теперь минуется внутренней, было создано государство Маньдян которая преследовала цели создания прояпонского буфера между Китаем и Советской Россией на территории центральной части Внутренней Монголии, тогдашней провинции Чахар, Жахэ и Суйюань, которая в свою очередь была оккупирована Японией в ходе войны с Китаем в 1937-1945 году. Столица Мэнзиана располагалась в Калгане, современный город Джинзякоу. Еще один яркий пример действия японской разведки с опорой на китайцев. «История создания антикоммунистического автономного правительства Восточного Дзи» 1935-1938 год. Тут свою роль сыграл китаец, человек по имени Инжугэнь, который при помощи японской разведки 15 ноября 1935 года провозгласил автономию 22 уездов, подчинявшихся Инжугэну. А 24 ноября провозгласил образование независимого государства со столицей в городе тунджоу это государство тут же подписало экономические и военные соглашения с Японской империей. Я уже не говорю тут о режиме Ванзинвэя, который открыто поддерживался японцами, а также о планах японской разведки по тихому переводу синдиана на японские рельсы по вышеописанным образцам. Из всего сказанного выше, говоря беспристрастно, японской разведкой и её действиями, опять же, можно только восхищаться. Специалисты японской разведки перекраивали карту Китая по своему усмотрению, создавая целый прояпонский геополитический пояс, отсекающий Китай от СССР, аннексируя территорию в свою пользу и создавая себя геополитическую и ресурсную базу на века. Не срослось у пацанов, а ведь к успеху шли. И это уже не просто агентурная разведка, это разведка стратегическая, меняющая судьбы государств. И японцы весьма успешно действовали, как мы видим, не только в Китае. Их полем деятельности была и Корея, и Монголия. И основным оружием на этом поле деятельности были маньчжуры, китайцы, корейцы и монголы. Пуи, Юаньшикай, Ким Он Юн, Инжугэнь, Дэ Ни одного японского имени в этом списке нет. А значит, нет формально формального повода японцев в этом обвинять. И тем не менее японская воля стояла за каждым описанным нами событием.